«Глава пятнадцатый. Вы можете сказать мне, где счастный Фред?» «Ты чем-то обеспокоен?» — поинтересовался Беронир. «Это очень важно», — настаивал позаир. «Кажется, у меня есть одно доказательство, но я не могу им воспользоваться без помощи врача». «Я видел ее вчера вечером. Она блестяще справилась с эпидемией дизентерии и вылечила человек тридцать солдат меньше, чем за неделю». «Солдат? Что ей поручили делать?» Небому он решил немножко поиздеваться. Я своими руками буду колотить его до тех пор, пока он не испустит дух. А это входит в полномочия судьи. Такого самодура и засудить не грех. Он просто воспользовался своим служебным положением. Вы отлично знаете, что это не так. Скажите мне правду, какое новое испытание придумал для нее этот мерзавец? Он, кажется, одумался. Не Фред теперь аптекарь. В специальных аптекарских помещениях, расположенных возле храма Сехмед, перерабатывали сотни растений, служивших основой для составления лекарственных средств. Ежедневные поставки обеспечивали свежесть снадобий, изготовлявшихся по заказу городских и сельских лекарей. Нефред следил за строгим исполнением рецептов. По сравнению с предыдущей должностью это было понижение, небомон объяснил что это обязательный этап и возможность немножко отдохнуть перед тем как снова лечить больных Верная своей линии поведения девушка не возражала в полдень аптекари отправились пообедать по пути все оживленно переговаривались обсуждали новые лекарства сетовали по поводу неудач два молодых лекаря о чем то болтались с не она улыбалась позаирне сомневался они за ней ухаживают Сердце забилось быстрее. Он решился перебить беседу. «Не Фред!» — она остановилась. «Вы меня ищете? Беронир рассказал, как несправедливо с вами поступили. Это возмутительно. «Мне удалось вылечить людей. Остальное не имеет значения. Мне необходима ваша помощь. Вы заболели? Одно щекотливое расследование требует участия лекаря. Простая проверка. Ничего больше». Кем правил колесницы уверенно и спокойно. Павиан предпочитал не смотреть на дорогу. Нефред и позаир стояли бок о бок, их запястья были привязаны ремнями к корпусу экипажа во избежании падения. От постоянных толчков тела их то и дело соприкасались. Нефред на это внимания не обращала, зато позаир радовался всей душой, хотя и не подавал виду. Он мечтал, чтобы это небольшое путешествие длилось вечной, чтобы ухабов на дороге было как можно больше. Когда его правая нога случайно оказалась возле ноги девушки, он не стал ее убирать. Он очень боялся услышать отповедь, но ее не последовало. Быть с ней рядом, вдыхать ее аромат, думать, что она не отвергла этого прикосновения, восхитительные грезы. Перед домом бульзамировщика стояли на страже двое солдат. Я судья Позаир. Пропустите нас. У нас приказ никого не пускать. Это место переведено под охрану армии. Никто не может противиться правосудию. Вы что, забыли, что мы в Египте? Но приказ — отойдите. Павиано скалился и приготовился к бою. Взгляд пристальный, лапы согнуты. Твой гляди прыгнет. Кем стал понемногу отпускать цепь? Солдаты сдались. Кем ногой распахнул дверь. — Проводите нас, — приказал позаир Джуи, который сидел на своем каменном столе и ел сушеную рыбу. Кем с Павианом обыскали темное помещения, а судья и врач спустились в подземелье в сопровождении Джуи, освещавшего им путь. — Какое жуткое место, — прошептал Анифред. — Я так люблю воздух и свет. По правде говоря, мне тоже не по себе. Бальзамировщик, как ни в чем не бывало, шел по своему привычному пути. Мумия была на месте. Позаируд достоверился, что к ней никто не прикасался. — Вот ваш пациент, не Фред. Я буду разматывать бинты, а вы смотрите. Судья стал осторожно снимать бинты. Показался амулет в форме глаза, положенный на лоб. На шее глубокая рана, вероятно, от стрелы. — Нет смысла идти дальше. — «На ваш взгляд, сколько лет покойному?» «Лет двадцать», — ответил Анифред. Монтунес был озабочен проблемами уличного движения, мешавшими спокойному течению повседневной жизни Мемфиса. В городе развелось слишком много ослов, быков, колесниц, бродячих торговцев и изевак, так что зачастую по улицам невозможно было пройти». Каждый год он издавал указы, один другого невыполниме и даже не представлял их визирю. Вместо усовершенствования он ограничивался обещаниями, в которые никто не верил. Время от времени ситуацию разряжал отряд стражников, улицы расчищали, на несколько дней запрещали остановки в определенных местах, взимали штраф с нарушителей, а потом дурные привычки снова брали верх. Монтунес перекладывал ответственность на подчиненных, не давая им при этом ни малейшей возможности поправить положение. Не унижая унижаясь до участия в спорах и предоставляя подчиненным разбираться самостоятельно, он поддерживал свою безупречную репутацию. Когда ему доложили, что в приемный ожидает Позаир, он вышел к судье со словами приветствия. Такие знаки внимания обычно располагали людей в его пользу. Мрачное выражение лица судьи не предвещало ничего хорошего. «Сегодня у меня дел не в проворот, но я готов вас принять. Боюсь, это необходимо». «Кажется, вы взволнованы?» «Да, так и есть». Монтумес почесал лоб. Он провел судью в свою контору, удалил оттуда личного секретаря и сел на великолепный стул с ножками в виде бычьих копыт. В его позе чувствовалось напряжение. Позаир остался стоять». «Я вас слушаю. Ко мне явился посыльный офицер и отвез меня к Джуи, старшему бальзамировщику египетской армии. Он показал мне мумию человека, которого я ищу. Начальника стражи Сфинкса? Ты значит, он мертв? По крайней мере, меня пытались в этом убедить. Что вы хотите сказать? Поскольку последние обряды еще не были совершены, Я разбинтовал верхнюю часть мумии под наблюдением лекаря Нефрет. Это тело мужчины лет двадцати, вероятно, смертельно раненого стрелой. Очевидно, что это никак не может быть ветеран. Верховный страж был потрясен. Но это просто невероятно. Более того, невозмутимо продолжал судья. Двое солдат пытались помешать мне войти в помещение для бальзамирования. Когда я оттуда вышел, они исчезли. Как звали посыльного офицера, не знаю». «Серьезный просчет. Вам не кажется, что он мне солгал?» Монтумес нехотя согласился. «Где труп? У Джуи под его охраной. Я составил подробный отчет, включающий свидетельство лекаря Нефрет, бользамировщика и моего пристава Кема». Монтумес нахмурился. «Вы им довольны? Он работает превосходно». «У него сомнительное прошлое. Он мне очень помогает». «Будьте с ним поосторожнее. Прошу вас. Вернемся к мумии». Верховный страж ненавидел ситуации, ускользавшей из-под его контроля. «Я пошлю за ней своих людей, и мы ее обследуем. Нужно установить личность покойного. Придется также выяснить, что стало причиной смерти. Ранение, полученное на войне, или убийство?» «Убийство? Да как вам такое в голову пришло? Я с своей стороны продолжу следствие». В каком направлении, я не имею права говорить. Но меня-то вам чего бояться? Неуместный вопрос. Перед лицом этой неразберихи я в такой же растерянности, как и вы. Разве нам не следует объединить усилия? Независимость правосудия, на мой взгляд, важнее. Стены конторы управляющего египетской стражей сотрясались от гнева Монтмесса. Пятьдесят воспоставленных чиновников получили взыскание и решились разнообразных поощрений. Впервые, с тех пор, как он занял высшую ступень в иерархии государственной стражи, его не проинформировали должным образом. Разве это не удар по созданным системе? Но его так просто не сокрушить, он не сдастся без боя. К сожалению, выходило так, что у истоков всех этих странных событий смысл которых оставался непостижимым, стояло армейское командование. Затрагивать его территорию было слишком рискованно, а рисковать Монтумес не собирался. Если во главе всего предприятия стоял полководец Ашер, человек, ставший поистине неприкасаемым после недавнего повышения, то против него верховный страж был абсолютно бессилен. Предоставить свободу действий мелкому судье было во многих отношениях выгодной тактикой. Он берет всю ответственность на себя, со свойственным юности безрассудством, пренебрегая мерами предосторожности. С него станется взломать пару запретных дверей и пойти поперек неписанных законов, о существовании которых он даже не подозревает. Следуя за ним по пятам и при этом оставаясь в тени, Монтумес сможет воспользоваться результатами его расследования. Лучше сделать его своим союзником до тех пор, пока надобность в нем не отпадет вовсе. Один вопрос по-прежнему не давал покоя. К чему весь этот спектакль? Его автор явно недооценил Пазаира, решив, что необычная обстановка. Удушающий спертый воздух и угнетающее ощущение близости смерти помешают судье, как следует, разглядеть мумию и вынудить его поскорее уйти, предварительно наложив свою печать. Однако результат был достигнут прямо противоположный. Позаир не только не потерял интереса к делу, но и выявил его масштабы. Монтумес пытался себя успокоить. «Разве может исчезновение скромного ветерана, занимавшего почетную должность, пошатнуть устои государства? Наверное, речь идет о случайном убийстве, которое совершил солдат, находящийся под покровительством высокого армейского чина, Самуашера или кого-нибудь из его приспешников, в этом направлении и следует копать».